И мотылёк делается совершенно счастлив, потому что вспоминает, кто он на самом деле. Отец улыбнулся, погладил её по голове и победоносно подмигнул лампе в виде чёрной головы. Не то какого-то древнего бога, не то фараона. У фараона было хмурое и сосредоточенное лицо. На его голове была отрезнувшая тиара, в которую была ввернута лампочка. А на подставке красовалась большая золотая надпись. Welcome to Hurghada.